в свою очередь были классифицированы, чтобы установить, какие из них требуют нормального функционирования членов и органов чувств. И мы констатировали, что 670 работ могут выполняться без безногими, 2637 – людьми с одной ногой, 2 – безрукими, 715 – однорукими, 10 – слепыми. Из 7882 различных видов деятельности, 4034 требовали известной хотя бы неполной физической силы.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 При особенно заразительных случаях их переводят всех вместе в специально построенные для этого деревянные бараки. Все они, по возможности, работают на свежем воздухе. Во время последнего статистического подсчета у нас работало 9563 человека, стоящих в физическом отношении ниже среднего уровня. Из них 123 были с изувеченной или ампутированной кистью или рукой, один потерял обе руки, четверо были совершенно слепы, 207 почти слепых на один глаз, 37 глухонемых, 60 эпилептиков, четверо лишенных ступни или ноги. Остальные имели менее значительные повреждения. Для обучения различного рода работам требуется следующая затрата времени. Для 43% общего числа работ достаточно одного дня, для 36% от 1 до 8, 6% от 1 до 2 недель,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 Произвольные или несправедливые расчеты предупреждаются тем, что право расчета принадлежит одному начальнику отделения личного состава, который пользуется им редко. Последняя статистика имеется от 1919 года. Тогда было зарегистрировано 30 155 случаев перемен в личном составе. В 10 334 случаях люди отсутствовали более 10 дней, не давая себе знать, и вследствие этого были вычеркнуты из списков. За отказ выполнять указанную работу или за немотивированные просьбы о перемещении рассчитаны еще 3702 человека. Отказ учиться в школе английскому языку послужил в 38 случаях поводом для расчета. 108 человек вступили в армию, около 3000 перешли на другие фабрики. Приблизительно то же число уехало на родину, на фермы или на другие работы, 82 женщины были рассчитаны потому, что работали их мужья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 Несчастные случаи главным образом объясняются следующими причинами: первое. Недостатки конструкции, второе. Испорченные машины, третье. Недостаток места, четвертое отсутствие предохранительных приспособлений, пятое нечистоплотность, шестое. Дурное освещение, седьмое дурной воздух, восьмое неподходящая одежда. Девятое легкомыслие. Десятое невежество, одиннадцатое психическое расслабление.